Эпилог. Сегодняшний показ и съемка вымотали так, что хотелось кидаться на всех, кто подойдет ко мне с очередной просьбой улыбнуться. Но я все равно находила в себе силы радоваться, пусть и тому, что все это уже позади. Завтра я проснусь, отдохнувшей, и полной силы буду вспоминать этот день со счастливой улыбкой. К этой съемке я готовилась несколько месяцев, а от предвкушения показа меня трясло неделю. Обожала это чувство и ничего не могла с этим поделать. Я танцевала, совершенствовалась в актерском мастерстве, и каждый раз вылетала на площадку так, будто у меня были крылья. Мне нравилось быть разной, примерять роли и образы. Я понимала, что все это все тот же поиск самой себя, в который я пустилась однажды. Просто теперь он не разрушает ни мою жизнь, ни жизни тех, кто дорог. Мальва, все! показал мне большой палец фотограф, я опустилась прямо на колени со вздохом. Всем спасибо. Команда захлопала в ладоши, полетели благодарности друг к другу и поздравления. А я так и сидела, переводя дух. Силы всегда кончались резко, но и это я могла себе позволить. Когда площадка почти опустела, я уже собралась делать над собой усилия и подняться, когда вдруг услышала рядом тихое. «Ну, привет». И меня подхватили на руки. «Привет». Обняла я омала за шею и благодарно вздохнула. «Ты успел». Жизни у нас обоих были экстремально загруженными. Я привычно стремилась не уступать своему повелителю ни в чем, и радость от встречи становилась особенной. Да, усмехнулся он устало и направился с площадки. Как все прошло. Очень круто, пискнула я. Я видел, улыбался он довольно. Видел, и я закусила губы, любуюсь его темнеющим взглядом. Знаю, что играю с огнем, но мне нравилось. Амал внес меня в гримёрку и усадил на стол, склоняясь ниже. «Ну, привет!» — прошептал, почти касаясь губами моих губ. Дразнил. Знал, что я не могу сопротивляться его притяжению и сдаюсь его провокационной близости без боя. По его поцелуи я могла понять много всего. Насколько устал, а может и зол. воодушевлен или расстроен. Стоит ли мне обернуться пушистой кошечкой для него? Или можно показать зубки с коготками? Сегодня он целовал меня с голодной злостью, а это значило, что на ближайший месяц никаких съемок и показов у меня не будет. Буду играть в смиренную студентку второго курса медицинского колледжа. «Завтра у тебя выходной», — сообщил он. «И мы не вылезем из кровати до вечера. Я устал». «Хорошо». Хлопнула я послушным глазами и принялась быстро стягивать с себя пиджак мало отошел к стене, взирая на меня из-под лобья таким взглядом, что кожа начала пылать. «Что такое?» — занервничала я, ныряя в футболку. «Я тут подумал, что был полным идиотом», — усмехнулся он. «Как я собирался проводить свои вечера без тебя?» Мы давно не возвращались к теме нашего расставания и всех тех событий. А я замерла, пристально глядя на него. За несколько месяцев, что прошли после тех событий, я поняла главное — Моя кошка не ошиблась. Да, мы никогда не были с Амалом идеальной парой, но мы слишком долго были друзьями и были друг для друга чем-то особенным. Тем, что не вычеркнуть и не забыть. И теперь, приняв себя такими неидеальными, нам стало проще не предъявлять друг другу завышенных требований, как это было раньше. Мы ругались время от времени. Я фыркала и шипела. Он вспыхивал во всех смыслах. Но усвоили одно — Равно будем вместе. все решим, договоримся и преодолеем, как и всегда. А если вдруг что-то серьёзней, и я снова обернусь. Амал вернет меня, чтобы не случилось. Родители ждут на ужин, — сообщил он, когда я натянула куртку и схватила со столика свою кепку. «О, так мы летим!» — летим. Многозначительно улыбнулся он, и мы направились к выходу с площадки. В Цюрихе шел снег и улицы неприятно чавкали под ногами скользкой жижей. Но в салоне машины было уютно, а в самолете будет еще лучше. Там меня ждали вкусный ужин, теплый душ и горячая ночь. Я должна была Корану завтра заскочить. Спохватилась я, округляя глаза. Мы к экзамену хотели. Прилетит завтра. Сообщила Амал и захлопнула двери. Попалась малышка. Я усмехнулась и оглядела нас. Такие же мы разные. Он в деловом костюме идеальный до ума мрачению. И я, растрепанная после съемок в необъятных шмотках и кепке. Но я залезла к нему на колени и прижалась, прикрывая глаза. Идиотом был не ты один, прошептала я, медленно заполняя легкие его запахом. Мы достойны друг друга. Он широко усмехнулся, сжимая меня крепче. И машина тронулась. Конец. Читали Григорий Андрианов и Наталья Фролова.